Глава 13. Надо было просто заплатить, и все. Что за дурацкая меня обуяла принципиальность? Все же мне говорили. От досады Ольга даже ногой притопнула так, что набойка на каблуке отсокнула по асфальту. Еще бы ей сейчас не досадовать. Экзамен она не сдала. И ладно бы не сдала по собственной вине, так ведь нет. Милиционер, принимавший практическое вождение... Даже не стал смотреть, как она проделывает на площадке обязательные фигуры, вроде этой самой параллельной парковки, а просто поставил отметку о сдаче и вдобавок нагло ухмыльнулся Ольге прямо в лицо, заявив, надо было раньше решать вопрос. И что с этим можно было делать? Ничего. — Ничего вы с ними не сделаете, — сказал Сергей, — да и бросьте переживать, Ольга Евгеньевна. Если хотите, я узнаю, кому заплатить и сколько. Вряд ли много. Отдадите им деньги и получите права, без вопросов. А водите вы и так неплохо, без всякого экзамена. Наверное, вы правы, вздохнула Ольга. Надо было мне сразу вас об этом попросить. Да я и хотел предложить, но как-то... Не переживайте, короче, повторил Сергей. Считайте, права вы уже получили. Покупайте машину. Он говорил все эти обыкновенные разумные слова, но в оттенках его голоса, да и не в оттенках даже, во всем его голосе слышалось «это все неважно, неважно, я с тобой говорю, смотрю на тебя, и при чем тут все остальное?» Ольга расслышала это в его голосе так ясно, что сразу забыла и о не сданном экзамене, и, короче, обо всем она забыла. Она шла с Сергеем мимо ограды Новодевичьего кладбища, колокольный звон доносился с неба, и сердце ее вздрагивало так, как, наверное, не вздрагивал самый большой колокол на монастырской колокольне. Наконец она решилась взглянуть на Сергея. Он шел рядом и смотрел на нее. У кого-нибудь другого это, может быть, получалось бы смешно, кто-то другой, может быть, даже спотыкался бы, идя вот так рядом с женщиной и не отводя от нее глаз. Но у Сергея это получалось так естественно, так как-то сильно, как получалось у него все, что бы он ни делал, и получалось всегда. Но сегодня она уловила в его взгляде какое-то новое выражение. «У вас что-то случилось?» — спросила Ольга. «Вы чем-то взволнованы?» «Да», — помолчав, — ответил он, — «у меня вчера сын родился». «Как?» — ахнула Ольга. «Что же вы молчите? Это же такое событие». «Я на вашем месте и работу не пошла бы делать», — улыбнулась она. «Ну не я же родил», — он улыбнулся в ответ. Улыбка переменила его лицо, и оно, наконец, перестало выглядеть растерянным. «Больничный мне не положен». «И я, вы знаете, растерялся как-то», — смущенно сказал он. «От этого все теряются», — засмеялась Ольга. «Все отцы. Наверное, первенец у вас». Сергей кивнул. «Ну, тем более». «Ничего. Вот заберете ребенка домой» и понемножку к нему привыкнете. Вы его уже видели?» В окошке снова кивнул он. Жена показывала. «Ну а что там разглядишь? Тем более на втором этаже. Сверток и все». «Поздравляю вас, Сергей», сказала Ольга. Ей почему-то стало так грустно, как будто сын родился не у совершенно постороннего, а очень близкого ей мужчины. И главное, как будто рождение у него ребенка должно было что-то изменить в их отношениях а ведь никаких отношений и не было, и не важно было, поэтому есть у него ребенок или нет. Ему же что-то купить надо, одежду там, вообще все. Хотя лицо у Сергея стало спокойнее, но в голосе по-прежнему звучала растерянность. Правда, теперь уже вполне Ольге понятная. Молодой отец, чему удивляться. «А вы заранее ничего не покупали?» — улыбнулась она. «Необъяснимое какое-то суеверие, во всяком случае...» Из старины оно происходить не может. Но сами подумайте, ведь это сейчас любую вещь можно в любую минуту купить. Все эти пеленки-распашонки. А лет 200 назад все приходилось самим шить, и за три дня этого не сделаешь. Да что там двести лет назад? Когда моя дочка родилась, в магазинах нитки нельзя было достать. Я помню, как только узнала, что беременна, тут же стала приданная закупать. Вижу возле детского мира очередь, и сразу в хвост становлюсь а потом только интересуюсь, что дают». Ольга произносила все это, не глядя на Сергея. Она не хотела выдать себя. Ей вдруг показалось почему-то, что она может заплакать ни с того ни с сего. Он молчал. «Но вам ведь, наверное, жена целый список составила, что для ребенка надо купить. Чтобы как-нибудь нарушить это молчание, спросила Ольга. «Нет», — ответил Сергей, — «она и сама не знает, что там для чего надо. Она домовская у меня». «Я ее пока готовить научил, сам таким асом стал, что хоть в ресторан поваром. Она у меня, когда бульон варила, то курицу из него выбрасывала. Нам же говорила, суп нужен, а не курица вареная, представляете?» «Когда ее выписывают?» — помолчав, спросила Ольга. Ей тяжело было слышать, как он говорит «она у меня», и она рассердилась, поймав себя на таком ощущении. «Что за бред?» — подумала Ольга. «Он же о своей жене говорит». Как же ему ее называть? Она ему ребенка родила. В пятницу, — ответил Сергей, — и снова замолчал. Ольга слышала все чувства, которые были в его молчании, так ясно, как если бы оно было пронизано не безмолвием, а словами. Это были очень простые и очень сильные чувства. «Я не хочу расстаться с тобой сейчас. Я не могу. Побудь со мной хоть еще немного». Она боялась взглянуть на Сергея, боялась, что он произнесет это вслух. Я могла бы вам помочь, не глядя на него, поспешно сказала Ольга. Помочь купить, что надо для ребенка. Что я не мелькнула у нее в голове. Причем тут я. Она подумала, что в ответ на ее слова Сергей недоуменно пожмет плечами, но он сказал спасибо. Его голос звучал ровно, совсем без интонаций. Она наконец взглянула на него. «Губы у него стали белые, как будто ему не хватало воздуха. Мы можем поехать сейчас», — сказала Ольга. «Да». Его машина стояла возле площадки. Это была такая же поезженная девятка, как та, на которой Ольга училась водить. «Не надо везти его в дорогой магазин», — подумала Ольга. Она думала о практических вещах. Он открывал машину, заводил, выезжал на дорогу, то есть тоже совершал какие-то вполне практические действия. Но и за ее словами, и за его действиями стояло только одно. Нежелание, невозможность расстаться. Они оба хватались за все, что могло отсрочить расставание. Магазин, в котором продавались вещи для младенцев, был неподалеку, возле спорткомплекса «Олимпийский». Ольга знала его, потому что недавно покупала от кафедры подарок для методистки Аннушки, которая родила дочку. Это был не слишком дорогой магазин, редкость для московского центра. Сергей обвел полки таким взглядом, как будто на них были разложены, развешаны и расставлены не костюмчики, конвертики и разнообразные бутылочки, а какие-то там фантастические конструкции космического назначения. «А что? Вот это все нужно?» — спросил он с опаской. «Не все», — Ольга улыбнулась его опаске. «Мы купим только самое необходимое, не волнуйтесь». Продавщица, которая немедленно оказалась рядом, сияла такой улыбкой и, словно приданная, приобреталась не для чужого, а для ее собственного ребенка. «Вы папа», — уверенно сказала она Сергею. И, повернувшись к Ольге, добавила, «а вы тещи. «Почему обязательно теща?» — усмехнулась Ольга. Фамильярность постороннего человека была ей неприятна. «Ну, для его мамы». Девушка снова кивнула на Сергея. «Вы слишком молодая. Жена в роддоме». «Раз мужчина сам приданное покупает, значит, вы теще. «Давайте подберем распашонки», — холодным тоном сказала Ольга. Девушкина глупость ей надоела. И теплые кофточки, и ползунки. «Я вам советую сразу купить электронные весы», — доверительным тоном сказала та, снова обернувшись к Сергею. «Сейчас со вскармливанием у всех проблемы. Важно не пропустить, если ребенок недополучает грудного молока. После каждого кормления...» Надо взвешивать. Что, действительно надо? спросил Сергей. Он обращался к Ольге, а она почувствовала вдруг, что не хочет ему отвечать. Глупость, нарочитость этой затеи, покупать, приданное для его ребенка, представилась ей во всей своей очевидности. Ей показалось даже, что она устала. Таким бессмысленным было все, что она сейчас делала. Весы заранее покупать не обязательно, сказала она. Может быть, потом, потом, если врач скажет. Отвечая Сергею, она, конечно, посмотрела на него и сразу увидела в его глазах тревогу и сразу же поняла, что природа этой тревоги уже совсем другая, чем была в начале, когда он только вошел в магазин и растерялся от обилия непонятных товаров. «Тебе плохо?» — прочитала она в его глазах. «Я сделал что-то не так?» «Ну, конечно, все не так. Прости меня. Пойдем отсюда». «Пойдемте отсюда», — сказал Сергей. От того, что она угадала его мысли и не угадала даже, а почувствовала, Ольгина усталость мгновенно прошла. Вернее, сменилась другим чувством. Той же лихорадочной и счастливой тревогой, какая была и в нем. — Ну что вы, — сказала она сверху вниз, глядя в его глаза, — мы сейчас быстро все купим. Это правда нетрудно, вы не думайте. В ползунке распашонки, костюмчики и шапочки мелькали в руках продавщицы, как крылья ярких бабочек. Сначала Ольга собиралась купить только то, что надо принести в роддом, но потом вспомнила, как Сергей сказал, что его жена ничего не понимает в детском приданном, и решила купить уж сразу все, что может понадобиться в первый месяц. Удивительно, что все это не забылось, ведь последний раз она покупала младенческие вещи не понемножку в подарок, а вот так основательно 18 лет назад, когда родилась Нинка. Но, думая о том, что это удивительно, настоящего удивления Ольга не чувствовала. Тревога, которой она была охвачена, не оставляла в ее душе места ничему здравому и понятному, ничему такому, что всегда составляла основу ее жизни. Она смотрела, как продавщица укладывает покупки в пакет и не знала, что же теперь делать. Сколько не отодвигая эту минуту, а все равно им придется расстаться, и теперь с еще большей неизбежностью, чем прежде. Крошечные одежки в веселом пакете с нарисованной на нем счастливой детской мордашкой подтверждали это яснее любого приговора. «Все?» — спросил Сергей. В его голосе слышалось нетерпение и даже досада. «Какие все папаши нетерпеливые!» — засмеялась продавщица. «Погодите!» Еще придется вам по магазинам походить. И на молочную кухню чуть свет придется, и в скверик по холоду с колясочкой ничего привыкните. Мой вон тоже не сразу привык, а теперь зато. Не слушая, что рассказывает про своего мужа, словоохотливая девица, которая оказалась молодой мамой, Сергей пошел к кассе. Ольга с пакетом догнала его уже у двери. Он посмотрел на пакет в ее руках и сказал, забирая: Извините и, правда, еще не привык. А кроватку, коляску, ванночку, вспомнила Ольга, когда они уже вышли на улицу. «Спасибо, Ольга Евгеньевна», — сказал он, — «это я сам. И так вы уже. Извините меня». «Ну что воскликнула Ольга. «Мы ведь в самом деле очень быстро справились, и вообще мне это нисколько не трудно, и я... Я не могу с вами расстаться», — прервав ее сбивчивый лепет, сказал он. Он впервые произнес это вслух. Я тоже хотела сказать она и не смогла ничего сказать, потому что Сергей взял ее руку и поднес к своим губам. Это был такой неожиданный жест, такой для него невозможный. Да, именно невозможный. Ольга не удивилась бы, если бы он обнял ее, поцеловал, да хоть на руки подхватил прямо здесь, на улице. Но вот этот жест, порывистый, и робкий. Ее рука пылала в его руке, как будто попала в костер. Губы у него были, словно раскаленные угли. Я думаю, библейскими словами мелькнула Ольги в голове. Глаза его, как голуби при потоках вод. Это была последняя связная мысль, которая посетила ее голову. «Пойдемте ко мне хоть ненадолго», — сказал Сергей. «Я тут рядом живу». И она кивнула, и быстро пошла за ним к машине.